Глава 10. Машина Николь стоит возле ее дома, сообщила Маринка. Брошена как попала, пыльная, на капоте пальцем написано Иди в баню. Вероника тут же ответила: Все-таки мне сдается, что Николя уехала куда-то вместе с Богданом. Ты же знаешь, она обожает свою тачку и просто так ни за что бы ее не оставила. Маринка мгновенно возразила: Но ведь она сказала тебе, что поругалась с Богданом. Думаешь, они помирились, когда она вернулась в Москву из Крыма? И потом он ее увез? Возможно, против воли. Дероника прокрутила эту мысль в голове, проворачивая ее так и эдак, после чего отправила новое сообщение, содержащее всего одно слово. Зачем? Ответа на вопрос «зачем» никто из них не знал, и подруги уныло распрощались. До завтра. Ужин завершился ко всеобщему неудовольствию. Лидия раздражала абсолютно всех, включая официанта. Добродушная физиономия, которого незаметно превратилась в гримасу боли. Когда, наконец, вилки и ножи были отложены, а стулья отодвинуты, Вероника улизнула в свою комнату самой первой. Ей хотелось как можно скорее отыскать в соцсетях Овсянкину, чтобы понять, с кем придется иметь дело. Блогерша, конечно же, подробно освещала свой отпуск на борту «Золотой принцессы». Она запротоколировала абсолютно все, что происходило с ней в момент упаковки чемодана до сегодняшнего вечера которую она провела на грандиозном шоу со спецэффектами. Себя Овсянкина однозначно любила. Спортивная брюнетка с короткой стрижкой и маленькой грудью. Она делала много селфи и выкладывала их в сеть без фильтров и ретуши. На взгляд Вероники девушка была смазливой, но неприятной. Так бывает, когда миловидность черт сочетается с дрянным характером. Один из последних снимков запечатлел блогершу на открытой палубе футболки с надписью «Обожаю секс и печеньки». Неподалеку кучковались заинтересованные парни. Подпись под фут огласила, почему ни одна сволочь не предложит мне печеньку. Профессиональным взглядом Вероника пробежала по более или менее длинным текстам и пришла к выводу, что Овсянкина девушка в первую очередь находчивая. Озвучивает все, что приходит в голову, концентрируется на деталях, умеет обыграть даже откровенной ерудовой ситуации. Пишет довольно бойко, но с грамматическими ошибками. Вероника изучила множество ее портретов, так что теперь легко могла узнать при встрече. Уже засыпая, она думала о том, что даже если Овсянкина завтра раскроет ее инкогнито, по большому счету ничего не изменится. Лайнер будет продолжать свое плавание, а им останется только гадать, что же произошло с Богданом и Николь. Откуда ей было знать, что кое-кто на Золотой Принцессе не только знает тайну исчезновения Медникова-младшего, но и готовится предпринять нечто экстраординарное? Проснувшись на следующее утро, Вероника первым делом вышла на балкон. Он оказался довольно просторным, отгоруженным с обеих сторон от соседей глухими переборками. Открывавшийся с него вид поражал воображение. На воде плясало столько белых блесток, что, казалось, будто над морем стоит солнечный мороз. Из-под брюха лайнера вываливалась пена и стремительно уносилась назад. Только так и можно было понять, что плывут они достаточно быстро. Вероника смотрела и смотрела вдаль, пока простая на первый взгляд картинка моря, солнца и бескрайнего неба не обернулась невыносимой красотой, от которой сладко заныло сердце. Вероника знала, что совсем скоро золотая принцесса прибудет в Сиракузы и простоит там до вечера. Сходить на берег она не собиралась. Девушке, которая путешествует по чужому паспорту, лучше сидеть тихо и не высовываться. Впрочем, по статистике, с которой она ради любопытства познакомилась в интернете, около 30% пассажиров круизных лайнеров во время путешествия постоянно остаются на борту. Здесь столько развлечений, что многим жалко упускать возможность повеселиться. Вспомнив о том, что где-то рядом находится опасная для нее Овсянкина, Вероника слегка приуныла. Подготовиться к встрече заранее просто невозможно. Придется действовать по обстоятельствам и целиком положиться на удачу. Решив так, она отправилась проверять, нет ли новых сообщений от Маринки. Сообщений не было. Если бы только удалось понять, что за записку оставила им Николь. Ведь для чего-то нарисовала она дурацкие елки и скворечник. Но, увы, ничего дельного ей в голову до сих пор так и не пришло. Маринке, судя по всему, тоже. Приняв душ, путешественница по неволе захотела выпить чашку кофе, причем в гордом одиночестве. Ей не хотелось дожидаться Медниковых, идти с ними в ресторан и чинно, выпрямив спину, наблюдает за тем, как Лидия ковыряет какой нибудь Фу фут-ты-нут-ты сырник. Нет уж, сегодня она выпьет утренний кофе одна на открытой палубе возле бассейна, а с собой возьмет блокнот и ручку, чтобы покончить, наконец, с сюжетами про Шерлока Холмса. Нарядившись в новой и скрутив волосы в небрежный узел, Вероника подошла к зеркалу. Решив, что выглядит очень мило, она стремительно вышла из кают. Был еще довольно рано, но некоторые туристы-жаворонки уже пробудились и весело щебеча разбрелись по палубам. Вероника легко обнаружила бассейн, нашла свободное местечко возле него, устроилась в шезлонге и поискала глазами официанта. Он тотчас подлетел и, залубавшись, слегка поклонился. Вероника на его улыбку не ответила. С недавних пор она не доверяла официантам, поэтому была строга и сдержана. Когда кофе принесли, она сделала первый обжигающий глоток и, открыв блокнот, занесла ручку над страницей. После чего на некоторое время выпала из жизни, увлеченно сочиняла, перечитывала, зачеркивала и исправляла. Конечно, самое главное – придумать фишку, всего 10 секунд на заставку. Задача только кажется простой, а на деле… Влекшись, она не заметила, как исписала несколько страниц убористым почерком. Тем временем народу вокруг заметно прибавилось. Заиграла легкая музыка, и обслуживающий персонал забегал с удвоенной скоростью. «Самое время сделать маленький перерыв», – подумала Вероник. Огляделась по сторонам и призывно помахал рукой белой форменной куртки, решив, что сейчас весьма кстати будет освежающий безалкогольный коктейль. Официант выполнил заказ молниеносной и поставил на низкий столик бокал, щедро украшенный разноцветными трубочками и ломтиками фруктов. Вероника устроилась поудобнее, отложила блокнот, расправила сарафан на коленях и сладко потянулась. Подняла голову вверх и целую минуту смотрела в небо, до тех пор, пока перед глазами не поплыли желтые пятна. Потом, не глядя, взяла со столика бокал, оказавшийся на удивление тяжелым, сунула трубочку в рот и... И тут же уперлась взглядом в металлический дротик, который болтался в коктейле среди пластиковых вилочек и прочей мишуры. Вероника невольно дернулась, дротик сделал полукруг и больно ударил ее по носу. Секунд тридцать она сидела неподвижно в позе Микеланджеловского опьяненного ваха, держа бокал перед собой и глядя на него остекленевшим взором. Потом взгляд ее ожил, метнулся сначала вправо, потом влево, и в тот же миг наткнулся на человека в темных очках, который полулежал всего лишь на расстоянии вытянутой руки в соседнем шезлонге. Наткнулся и тут же переместился вниз на его ноги. Ноги торчали из льняных шорт, красивые и загорелые. На правой лодыжке, словно метка смерти, черняла маленькая татуировка. Загипнотизированный страхом, Вероника медленно встала с шезлонга и почувствовала, что он не может сделать ни шага. Ноги стали ватными, а мир вокруг начал медленно расплываться, будто оказался за стеклом, залитым водой. Татуированный даже головы не повернул в ее сторону. Он сидел прямо, глядя перед собой, а может быть и вовсе, закрыв глаза под темными очками. Неподвижный, словно крокодил возле маленькой птички, он ждал, не выказывал нетерпения, точно зная, что добыча не ускользнуть. Как только птичка трепыхнется, челюсти щелкнут и сомкнутся. Мозг Вероники вопил, приказывая ей немедленно бежать прочь, однако ноги не слушались, превратившись в дрожащее желе. Она хотела ущипнуть себя за руку, но не смогла даже двинуть пальцем. Пробегавший мимо официант обратил внимание на ее неестественную позу и спросил, что случилось. Вероника не ответила, и он повторил вопрос громче и настойчивее. Привлеченный происходящим, тип с татуировкой повернул голову и посмотрел на них обоих сквозь темные очки потом сбросил ноги на землю и встал во весь рост. Сердце Вероники, до сих пор дававшее о себе знать слабыми ударами, остановилось совсем. Официант заметил, как переменилось ее лицо и забегал вокруг, вопрошая. «Мадам, can I help you? Did you choke on Мадам могу я вам помочь? Вы чем-то подавились?» «Наверное, она проглотила виноградину», – предположил татуированный, не двигаясь с места. Своё предположение он высказал на чистом русском, а голос у него оказался глубоким и низким, практически бас-профунда. Отчего Веронике сделалось ещё страшнее. Казалось, сам дьявол смотрит на неё из-за тёмных очков и издаёт эти волшебные бархатные звуки, пытаясь парализовать волю к сопротивлению. Вряд ли официант понимал русский, но он тоже думал, что Вероника подавилась, а потому решил применить для её спасения хватку Хаймлиха. Подскочил сзади, обхватил ее обеими руками поперек туловища и с криком «Хэх!» коротко и сильно надавил на живот. От неожиданности Вероника громко крякнула, немедленно пришла в себя и взвелась вверх, как подстрельная казарка. Ни в чем не повинный официант немедленно получил от нее локтем в печени и каблуком по ноге. В качестве заключительного аккорда она с такой силой толкнула его попой, что он едва не улетел в бассейн. Схвативши из лонго свою сумочку, Вероника бросилась на утек. Ей казалось, что татуированная мчится следом, делая гигантские шаги, порыкивая, как тираннозавр Рекс, решившая закусить группой палеонтологов. Она не смогла заставить себя оглянуться назад и только ускоряла и ускоряла бег, ловко обходя препятствия. Сумочка летела позади, словно хвост, за который чудовище могло схватить ее в любую секунду. Ворвавшись в каюту и захлопнув за собой дверь, Вероника привалилась к ней спиной и услышала собственное громкое и хриплое дыхание. «Да что же это такое?» – закричал бедолага. И, дрыгнув сначала одной ногой, а потом другой, избавился от босоножек, разлетевшихся в разные стороны. Ей хотелось рыдать от отчаяния. Достав из сумочки телефон, она набрала Маринки номер, и когда подруга ответила, сразу же огорошила ее новостью. «Человек с татуировкой на корабле!» Словно кадры кинофильма в ее голове промелькнули сцены возле бассейна. «Этого не может быть!» – откликнулась Маринка. «Как он мог тебя найти?» «Не знаю как, но я только что столкнулась с ним лицом к лицу». Вероника быстро объяснила подруге, что произошло, и добавила. «Пока я радовалась солнышку, он всунул в бокал моего будущего убийства, чтобы запугать и насладиться моим ужасом». «Все это очень и очень странно», – Маринка явно растерялась. «Как он пронюхал, что ты окажешься на золотой принцессе? Ведь ты и сама этого не знала до самого последнего момента. Или он по-прежнему думает, что ты Николь? А значит, гоняется именно за ней?» «Вот оно!» – воскликнула Вероника. Получается, он давно знал о планах Николя отправиться в круиз с Медниковыми, поэтому заранее купил билет. А когда в порту Ярославля увидел, что они приехали за мной, понял, куда мы двинемся дальше. «Странно, что он все никак не может с тобой расправиться задумчиво сказала Маринка. «Когда вы плыли по Волге, он едва не выбросил тебя за борт. А теперь как будто издевается. Зачем? Может быть, он догадался, что я не Николь, и хочет сначала запугать меня до полусмерти, а потом выпытать, где она прячется?» «Знаешь что?» В голосе Маринки появились решительные нотки. «Я тут познакомилась с маршрутом Золотой Принцессы и решила так. У нас с Костиком действующий виза, мы можем купить билеты на самолет» и встретить тебя в Монте-Карло. Как ты на это смотришь?» Вероника смотрела на это с восторгом. Представив, что Маринка встречает ее в порту, она едва не расплакалась. «Я буду так рада тебя видеть!» горячо заверила она. «Чувствую себя дурой, когда я махнула с Медниковыми в Грецию, и то решила, что выкрутилась. Но, видно, рано радовалась. Где-то тут еще и Овсянкина бродит. Воображаю, что будет, когда она, потирая лапки, сдаст меня с потрохами родителям Богдана. «Еще неизвестно, кто страшнее, тип с татуировкой или разъяренный Медников-старший». «И что ты в связи со всем этим собираешься делать?» – встревожно спросила Маринка. «Прятаться?» «Думаю, просидеть в каюте до конца круиза. Идея не слишком удачная. Все равно придется выйти рано или поздно. Лучше уж рано». «Эх, была не была, придется рискнуть. Будь осторожна», – напутствовала ее Маринка. «Думай о том, что скоро мы встретимся в Монте-Карло, втроем у нас будет три раза больше шансов победить». «Сначала хотелось бы понять, кого надо побеждать и почему», пробормотала Вероника перед тем, как прервать связь. После разговора с подругой Вероника некоторое время слонялась по каюте, постояла на балконе, выпила стакан какой-то диковинной минеральной воды из холодильника. Потом подошла к зеркалу и уставилась на свое отражение». Сама себе она представлялась бледной, расстроенной, но на деле оказалось, что вид у нее цветущий. Щеки румяные, глаза блестят, хороший сон и морской воздух кому угодно пойдут на пользу, даже против его воли. Видимо, татуированный и в самом деле раздумал ее убивать. Полагать, что, следуя за ней по пятам, он то промахивается, то медлит, было бы наивно. Выходит, его планы изменились. Видимо, что-то произошло, что-то, что смешало ему все карты. Может быть, следует этим воспользоваться? По всему выходит, сейчас он не опасен. Вдруг ей удастся вызвать его на разговор? Да нет, вряд ли он захочет с ней беседовать. Но в сущности, любая его реакция даст ей пищу для размышлений. — Я больше не хочу быть жертвой, — вслух сказала Вероника и твердо посмотрела в глаза своему зеркальному двойнику. — Кажется, пора переходить в наступление. — Вдохновившись таким образом на подвиг, Вероника осторожно, как охотящаяся кошка, вышла из каюты и отправилась на место разыгравшейся недавно драмы, к бассейну. «Я не расплатилась за коктейль», — смелой улыбкой сообщила она официанту, который, увидев ее, сделал круглые глаза и прижал руку к груди. Возможно, он прижал бы к груди даже обе руки, но правая была занята полотенцем. Кстати, я забыл здесь свой блокнот. Сейчас она нисколько не переживала о своем английском. Когда есть конкретная важная цель, душевное метание как-то сами собой сходит на нет. «Выяснилось, что блокнот присвоил тип с татуировкой. Надо же, какой любознательный!» – злобно подумала Вероника. «Нет, дружок, я уже не та невинная овечка, которая путешествовала по Волге. И тебе не удастся напугать меня до полусмерти одним своим видом». Конечно, это была чистая бравада, примерно так дикари кричат во всю глотку и колотят кулаками по животу, чтобы разодорить себя перед битвой. После того, как Вероника расплатилась, присоуку купив к счету щедрые чаевые, официант достал из кармана и подал ей шариковую ручку с надписью День журналиста, и тот самый злополучный дротик, обнаруженный в коктейле. Ваши личные вещи, пожалуйста, сообщил он с видом швейцара, возвращающего жильцу дома, потерянную пуговицу. «Мерси», — ответила она с такой милой улыбкой, как будто недавно не она поставила ему пару добрых синяков. Спрашивать у официанта, где можно поискать типа, утащившего ее блокнот, было бессмысленно. Но по старой журналистской привычке она все-таки спросила. «Иногда люди могут рассказать гораздо больше, чем ты предполагаешь. Однако номер не удался, и официант с веселой грацией, пожав плечами, растворился в пространстве». Тогда Вероника отправилась на прогулку, задействовав все встроенные в ней природой радары и радиолокаторы. Ручку она спрятала в сумочку, а дротик зажала в кулаке, просто на всякий пожарный случай. Один маленький разочек где-то на периферии сознания мелькнул образ поверженного злодея, пришпильного дротиком к палубе. Но Вероника отогнала его, чтобы не мешал делу. Лайнер вот-вот должен был прибыть в Сиракузы. наверное, есть смысл покараулить возле трапа. Вдруг этому типу захочется пофотографировать замки или поглазеть на источник Аритуса. И тут Вероника его увидела. Он стоял возле леерного ограждения в небрежной позе, небрежно зажав подмышкой ее родной блокнот. И смотрел на приближающийся берег. Охотница замедлила шаг и начала обходить его слева. На палубе толпилось множество людей с упоением отдававшихся фотосъемки. Остров Сицилия наплывал на лайнер, словно прекрасное видение. Так что у туристов можно было понять, открывшийся вид оказался столь великолепен, что Вероника на несколько секунд впала в экстатический восторг и тоже полезла в сумочку за телефоном. Но тот татуированный тип сменил позу, она снова и вновь сосредоточилась на добыче. Надо признать, добыча выглядела на диво привлекательно. У ее преследователя был вполне сносный фасад и хорошая форма. Какой не добиться в фитнес-клубе, качая мышцы несколько часов в неделю, Поджарый, сильный, и, как она уже убедилась, довольно ловкий и хитрый, он стоял, поставив одну ногу на небольшое возвышение. Татуировка на лодыжке другим людям наверняка не бросалась в глаза, но Вероника постоянно цеплялась за нее взглядом, каждый раз чувствуя, как сердце от страха пропускает один удар. Конечно, она боялась, но, тем не менее, не собиралась отступать. Сейчас, когда вокруг столько людей, ей шанс подойти к нему, заговорить и остаться в живых. На одну секундочку она отвлеклась, чтобы бросить еще один взгляд на царственные сиракузы, и именно тогда тип с татуировкой совершенно неожиданно, будто бы почувствовав приближение опасности, обернулся назад. Стекла его темных очков скверно блеснули. Вероника, хоть и не видела его глаз, была уверена, что он смотрит прямо на нее. «Эй!» — сказала она, как ей показалось громко и с вызовом. «Нам нужно поговорить» после чего подняла руку и потрясла в воздухе дротиком, проясняя предмет разговора. Тип продолжал неподвижно стоять на месте. Но как только Вероника шагнула к нему, развернулся, нырнул в пребывающую толпу и мгновенно скрылся. Туристов, желающих пофотографировать с палубы, становилось все больше, и как Вероника не старалась догнать татуированного, так и не смогла. Из-за этого она ужасно расстроилась, теперь он запросто сможет исчезнуть без следа. Сойти на берег, сесть на самолет и улететь в Москву, чтобы продолжить смертельный квест позже на знакомой территории. Или спрятаться в каюте и появиться внезапно в самый неожиданный момент. Однако, как вскоре выяснилось, татуированный вовсе не собирался сидеть в заперти. Через четверть часа Вероника обнаружила его двумя палубами ниже, в большом парке, где было множество укромных уголков и потайных местечек. Он сидел в маленьком кафе под тентом, притаившемся среди зарослей тропических растений, расположившись за столиком возле низкого ограждения. Одну руку он положил на спинку дивана, а в другой держал широкий бокал с выпивкой. Темные очки лежали рядом на знакомом до боли блокноте. И если бы не этот блокнот и не яркая рубашка, она бы его вообще не узнала. Без очков он выглядел абсолютно безвредным и даже привлекательным. Нос, подбородок, скулы – все было просто и хорошо скроено. Глаза под прямыми темными бровями блестели чуть насмешливо. В прошлом году она описала статью об известных мошенниках, которая назвала «Фронтис нулафидес» или «Внешность обманчива». И сейчас готова была подписаться под этим знаменитым изречением. Вероника была ошеломлена. Одно дело читать о каком-нибудь ловкаче, который умеет отлично маскироваться, и совсем другое – видеть его перед собой. Когда Вероника появилась из-за филодендрона, тип с татуировкой сразу же ее заметил и замер, не донеся бокал до рта. Она стояла и смотрела ему прямо в лоб, вибрируя от напряжения. Пока она медлила, негодяй сначала широко улыбнулся, а потом состроил такую уморительную гримасу, как будто пробовался на комедийную роль в рождественской мелодраме. «Эй!» – сказал он, явно передразнивая Веронику. «Если вы хотите поговорить, уберите холодное оружие». «Как только уберете, можете подойти». С этими словами он поднялся на ноги и сделал широкий приглашающий жест, показывая, что свободная половина дивана только и ждет, чтобы грядущая жертва ее заняла. Вероника лихорадочно размышляла. В кафе много людей, столики стоят довольно близко друг к другу, обстановка не опасная. Она сделала несколько мелких шагов вперед, не в силах отвести взгляд от своего противника. Разве можно поверить в то, что этот симпатичный незнакомец-убийца? Профессиональный метатель дротиков. Тот самый, который столько времени нагонял на нее ужас. Конечно, такими они и бывают, настоящие преступники. На них никогда и не подумаешь. Почему вы не отправились на экскурсию? Спросил преступник, внимательно наблюдая за тем, как нежданные гости усаживаются на самом краешке дивана и при этом стараются занять как можно меньше места. Слишком часто бываете в сиракузах? Или в путешествиях вам больше всего нравится выпивка и водные аттракционы на борту? Поймав тяжелый взгляд Вероники, он опустился на свое место и всем корпусом развернулся к ней. Светского тона как не бывало. Скажите честно, чего вам от меня надо? Мне? Поразилась Вероника, наливаясь нехорошим румянцем. Может быть, я кого-нибудь вам напоминаю? Кого-то противного? Не сдавался тот. «Ну, давайте, говорите. Я же вижу, вас распирает». «Совсем недавно мы с вами плыли по Волге на одном теплоходе, и вы напали на меня». Выговорила Вероника с таким трудом, будто слова были тяжелыми камнями, и их приходилось выкатывать изо рта, прилагая неимоверные усилия. «Вы были переодеты стариком, схватили меня за ноги и хотели выбросить за борт». «Вы это серьезно?» Тип сначала расширил глаза, а потом, словно озаренной внезапной догадкой, сузил их. «Послушайте, вы не принимаете лечебные препараты? Какие-нибудь маленькие разноцветные таблеточки, а? Что, если сегодня с утра вы забыли одну из них проглотить?» «Не прикидывайтесь», — отрывисто бросила Вероника, ощупывая его лицо встревоженным взглядом. «Если вы ни при чем, то с какой стати убежали, как только я с вами заговорила?» Ювизавей выразительно пожал плечами. Мне показалось, я вам не понравился. Уж не знаю почему. Кроме того, с этой своей стрелой в руке вы были похожи на возбужденного Робин Гуда. А я ужасно не люблю воинственно настроенных женщин. Их взгляды встретились или, скорее, скрестились, словно шпаги дуэлянтов. То есть это были не вы на «Волге»? Совершенно точно не я. В душу Вероники закралось первое робкое сомнение. Тем не менее, она очень твердо заявила. «Таких совпадений не бывает, чтобы и у вас, и у того человека была на ноге одна и та же татуировка. Маленькая черная роза, я отлично разглядел ее, когда меня повалили на землю и начали душить». «Безмерно вам сочувствую», — холодно заметил тип, по барабанив пальцами по столу. «Но вы обознались. У меня нет никакой розы на ноге, всего лишь ромашка, и она синяя, а не черная». Вероника не знала, что и думать, или он водит ее за нос, прикидываясь таким обояшкой, или она и в самом деле что-то напутала. — Мне нужно осмотреть вашу ногу, — заявила она с таким решительным видом, словно была молодой докторшей, которой суровый вид помогает завоевывать репутацию. — Ногу? — изумил Стив. — Ногу, ногу, — подтвердила Вероника, нервно обшаривая взглядом вышеозначенную конечность, наполовину скрытую под столом. Мы едва знакома, вы уже хотите поиграть в доктора и медсестру, ухмыльнулся тот. Давайте сначала хотя бы познакомимся. Вы отлично знаете, кто я, сказала Вероника с вызовом. На самом-то деле ее уверенность таяла на глазах, и из-за этого она испытывала острые чувства досады. Да нет же, я вас впервые вижу, развеселил Стив. Ты как же вас зовут? Николь, сердито ответила Вероника, наблюдая за ним с утроенным вниманием. «Вдруг какая-то морщинка на лбу или ямочка на щеке его выдадут?» «А я, Глеб Гаврилов», — заявил он. «Вы в самом деле хотите рассмотреть мою ногу?» «Кажется, вы настроены серьезно». «Покажите мне татуировку», — потребовала Вероника и хлопнула ладонью по столу. «Предлагаете задрать ногу повыше?» Гаврилов поднял брови. «Неудобно, да и штаны могут порваться». Вероника достала из сумочки свой сотовый, нажала на значок камеры и подала ему. «Сфотографируйте ее!» «О, Господи!» – вздохнул тот. Наклонился, засунул голову под скатерть и быстро сделал снимок. «Держите! Вы хоть понимаете, что любой другой на моем месте погнал бы вас три шеи?» «Совершенно нелепая ситуация!» «А я в последний раз попадал в нелепую ситуацию, связанную с девушкой, когда мне было 17 лет!» «Будем считать, что я вернула вам ощущение молодости», пробормотала Вероника и уставилась на снимок. Это была чертова ромашка. Синяя ромашка, причем изображенная довольно небрежно. Жирный контур и кривая серединка. Ничего похожего на изысканный черный цветок, который поверг ее в такой ужас на речном теплоходе. Только теперь, когда ее сердце перестало колотиться о ребра, Вероника поняла, до какой степени была на взводе. «Послушайте, раз уж это для вас так важно, я объясню». Гаврилов смотрел на нее очень внимательно. «У меня вообще нет татуировок, а на ноге стоит печать. Моя пятилетняя племянница проштамповала меня перед отплытием. Эта популярная смываемая штука продается в детских магазинах и на заправочных станциях». «Вы что, неделями не моетесь?» Спросила Вероника Угрюма. «Рисунок нельзя смыть, его можно только оттереть с усилием. А я не люблю боль. Ну, ладно, ладно». Примянница постоянно спрашивала про свою ромашку. Мне приходилось проштамповывать себя после любых водных процедур и демонстрировать ей на каждом сеансе видеосвязи. У меня в каюте есть такая коробка со штампиком и чернилами. Пойдемте, я вам покажу. Услышав предложение пойти к нему в каюту, Вероника хрипло рассмеялась. Если я правильно понимаю, эти звуки должны означать демонический смех. Вероника проигнорировала его замечание. Закажите мне чашку кофе. — потребовала она. — И отдайте блокнот, не понимая, зачем вы его утащили. — Я не утащил, а забрал с собой, чтобы отдать при первом же удобном случае, — сказал он своим глубоким низким голосом. Вероника, которая все время смотрела ему прямо в глаза, пытаясь распознать ложь, наконец заметила, что они у него серо-зеленые, с радужкой. — Не поддавайся очарованию, — приказала она себе, наблюдая за тем, как Гаврилов подзывает официанта и делает заказ. Пусть он не тот тип, который меня душил, но все равно темная лошадка. И потом, откуда взялся дротик? Кто-то ведь сунул его в мой бокал. Нет, расслабляться рано. — Вы здесь один? — спросил он нас с прежним подозрением. — Как перст. — Отправились в круиз, чтобы флиртовать с девушками? — Сказать по правде, не все девушки вызывают такое желание, — ответил Гаврилов, многозначительно шевельнув бровью. И тут же огорошил ее вопросом. «Вы что, сценаристка? В вашем блокноте сверху написано. Мультфильмы, сценарий». «Зачем вы совали туда свой нос?» – просердилась Вероника. «Я не отличаюсь хорошими манерами», – с достоинством сообщил он. «Лучше выяснить это сразу. Кстати, кое-какие сюжеты потенциальных мультиков мне действительно понравились». Вероника скрипнула зубами, ей хотелось взвиться и накричать на него, но она сдержалась. Когда эмоций слишком много, в голове происходит короткое замыкание, и разум отключается. Нельзя этого допускать. Пока она успокаивала себя, Гаврилов потянулся за блокнотом, раскрыл его и, поискав глазами нужную строчку, сказал. «Я зачитаю то, что мне показалось забавным. Вот это, например. Шерлок Холмс бегает за собакой Баскервилей с пачкой сухого собачьего корма, а того же сей прячется на болотах». Вероника неопределенно хмыкнула. Интересный в нее рецензент. Ничего не скажешь. Вот еще. Шерлок Холмс сидит перед камином с сигаретой в зубах и бренчит на гитаре. Когда входит но он быстро меняет их на трубку и скрипку. «А это вы реально сами придумали?» «Я же сценаристка», — насмешливо ответил Вероника. «Это моя работа. Ну-ну, продолжайте. Что вас там еще зацепило?» Великий сыщик и Ватсон убивают время, по очереди бросая карты в Кеппе Холмса. Хорошая сценка. И вот этот пассаж мне реально понравился. Холмс разгибает кочергу после ухода Ройтела, а потом ловко скручивает из нее зайчика. Подошел официант и осчастливил Веронику чашкой кофе с гладкой пенкой. Упоительный пряный аромат подействовал на нее умиротворяюще. Она немного расслабилась и позволила себе откинуться на спинку дивана. Гаврилов, между тем, перевернул страницу блокнота и пробежал глазами по строчкам, продираясь через все пометки и зачеркивания. Мариарти сбивает со следа полицейских собак с помощью вьетнамского бальзама «Золотая звезда». «Смешно, но не годится. Уверяю вас, не все люди знают, что за зверь такой «Золотая звезда». У моей бабушки бальзам всегда был в аптечке. Пахнет так, что волосы встают дыбом, и барабанные перепонки лопаются». «Вряд ли ваша аудитория состоит исключительно из бабушек», — резонно заметил Гаврилов. «Так что лучше придумать звезде более понятную замену». «Ладно», — сказала Вероника почти что миролюбиво. «Это все?» «Нет, еще моя любимая». Холмс бросается в Рейхенбахский водопад с доской для серфинга. «Так и вижу этот мультяшный скетч на экране». Вероника отхлебнула глоточек кофе и вдруг поймала себя на том, что улыбается. «Да ведь ею манипулируют. Этот тип – отличный психолог. Знаменитое золотое правило Шафера гласит, заставь человека понравиться самому себе, и он у тебя в кармане. Этот пройдоха польстил моему самолюбию, и я немедленно расплылась, как свеча на печке», – раздраженно подумала Вероника.